Глава 6. Девушка ещё несколько минут постояла возле входа, не сводя взгляда с названия, а в памяти ярко пронеслись картины пятилетней давности. Скопление репортёров, задающих вопросы, вспышки камер и первая реакция Дианы на название клуба. Изумление и слёзы. Название моего клуба не изменится никогда, сказал тогда Стефана, а она заплакала от счастья. Он не солгал. Спустя столько лет оно не изменилось. Так странно. Если бы я мог назвать звезду, то выбрал бы твоё имя. Эти слова вернули её в прошлое. Но дороги назад нет. Неважно, почему он не изменил вывеску. Её это не касается. Вдохнув побольше воздуха, она перешагнула порог клуба, где её ослепило игрой золота и хрусталя. В холле ничего не изменилось, кроме охранника, который тут же двинулся в её направлении. Добро пожаловать, мисс. В черепе её чуть не вышвырнуло, а здесь предлагают войти. Диана кивнула мужчине, гордо выпрямила плечи и начала подниматься по лестнице. Что ждёт её наверху? Странное чувство, такой микс ненависти, злости, желания откнуть пальцем в грудь Стефано Висконти, требуя обратно то, что принадлежит, и непроходящее недоумение от того, что клуб всё ещё носит её имя. Что она чувствовала? Ничего. Пока поднималась по лестнице, вспомнила свалку. А ещё то, как убила Мэтта по приказу Стефана и как осталась одна с Лео. А вывеска? Владельцу, похоже, просто лень менять её. Поднявшись, Диана увидела, что в клубе ничего не изменилось. Приглушённый свет, два зала, столики стоят там, куда она попросила их поставить, картина ласкала на том же месте, куда она её повесила. А вот картины «Замок Сфорца» в кабинете владельца этого заведения наверняка нет. Она не сомневалась, что он избавился от той картины, как и от Дианы. Сейчас она войдёт в его кабинет и убедится в этом. Главное — оставаться такой же уверенной, какой она была ещё несколько часов назад. Не растаять от того, что она увидела снаружи и внутри этого клуба. Откинув сентиментальность прочь, она быстро прошла к его кабинету, не замечая людей, в том числе мужчину, золотистые глаза которого следили за ней. Она распахнула дверь кабинета. «Я ждал тебя», — спокойно произнёс Степана. Он сказал это так, будто видел её каждый день на протяжении предыдущих трёх лет. «Да что ты!» — усмехнулась она и шагнула вперёд, наблюдая, как он встаёт из-за стола. «Наверное, мечтаешь вернуть свои два с половиной миллиона? Ты думаешь, я принесу их тебе на блюдечке?» «Было бы неплохо, но уверен, что пожаловала ты не из-за того, что тебя замучила совесть». «Что тебе надо, Диана?» Она даже открыла рот, услышав его спокойный голос. «Ты поджёг мой дом. А ты думал, я буду носить к нему цветы или поставлю памятник? Я стёр с лица земли то место, где был убит мой сын. Вот теперь он повысил голос. От этого тона прежняя Диана вздрогнула бы, но к счастью, она стала другой. Она подошла ближе, пытаясь контролировать себя. "Это был мой дом", рявкнула она, и Стефана тоже сделал шаг вперёд. Дистанция становилась опасной. "Ты не имел на это права". «У меня больше прав, чем ты думаешь. Зачем ты вернулась? Что тебе здесь надо?» Ледина и Сапфиры полыхнули. Это была схватка взглядов, в которые Диана не собиралась проигрывать. Он не сломит её. Она не позволит. «Где гриф? Надеюсь, ты убил его? Или тебе некогда было этим заниматься?» Она победила, потому что Стефана шумно выдохнула и отошёл от неё. Она наблюдала за ним и по его реакции поняла. Грив жив. Она попала в точку. Что тебе надо? спросил он тихо. Уезжай в Резону и никогда не возвращайся. Я сам разберусь с Грифом. 3 лет тебе не хватило? удивилась Диана, скользя взглядом по стенам кабинета. Только сейчас она заметила картину Замок Сфорца. Висконти не снял её. Холодные стены замка из серого кирпича как нельзя лучше сочетались с морозными словами Стефана. У неё сжалось сердце. Внезапно он обратился к ней, выдернув из задумчивости: "Мне насильно отправить тебя подальше. Я могу это организовать". Диана отвела взгляд от картины. "Не сомневаюсь в твоей жестокости. Кстати, спасибо за психушку. Я много думала, находясь там". "У меня не оставалось выбора", отрезал он. "Ты была больна". Услышав эти слова, Диана рассмеялась. Она была больна, надо же. Так больна, что местом её лечения стали белые стены и решётки на окнах. Что же ты позволила меня выпустить оттуда? Она медленно приблизилась к нему, почти дышала одним воздухом и ненавидела. Мне нужны деньги за дом. Где моя машина? И, кстати, на моём счету ещё оставалось некоторая сумма, прежде чем меня признали недееспособной. «Ты только что украла у меня два с половиной миллиона. О каких деньгах может идти речь?» Стефан обошёл её. Казалось, им обоим не хватает воздуха. Он подошёл к картине и сдвинул её. За замком Сфорца прятался сейф. «Ты сам виноват. Надо сначала думать, а потом соглашаться на сделку». «Ты поумнела в больнице?» «Это была психушка. Я просто повзрослела». Стефан обернулся к ней. Он рассматривал её, пока она пыталась разглядеть, что находилось внутри сейфа. Ты и правда изменилась. В худшую сторону. Хотя казалось бы, куда хуже. Девушка молча перевела взгляд с купюр, лежащих в сейфе, на Стефана. Жаль, что я не взяла пистолет. Пустила бы пулю тебе в голову. Ты уже дважды мне её пускала. Он достал пачку долларов и кинул на стол. Помочь добраться до дома. Этих денег боюсь не хватит даже на ночлег в сарае. Стефано усмехнулся и достал ещё пару пачек. Диана прекрасно знала, что сумма не маленькая, но далеко не та, на которой она сможет жить, купить оружие, специальную одежду. Кстати, ещё ключи от машины. Следом за долларами на стол полетели ключи. Она в гараже Мортинера. Сама заберёшь. Девушка задумалась, автоматически коснувшись креста на своём плече. Название Мортинера вызывает желание содрать кожу, а лучше отрезать руку. «Нормального разговора не получится. Надо брать деньги и проваливать отсюда». Она открыла сумочку и стала запихивать пачки долларов, прикидывая сумму. «На квартиру хватит, но на оружие вряд ли. Если ты не хочешь, чтобы я прилюдно обеднила тебя ещё на пару миллионов, можешь дать мне их сейчас, и разойдёмся по-хорошему». «В психушке сделали из тебя сущую сатану, Диана», усмехнулся Стефан и захлопнул дверь сейфа. Девушка застегнула молнию на набитой сумочке и натянула улыбку. Это жизнь меня сделала такой. Она попятилась к двери, не переставая смотреть на Стефана. Он тоже сверлил её взглядом, и было непонятно, что прячется за ним. Такая же ненависть, как у неё, или привычное высокомерие. Девушка взялась за ручку, но дверь открылась раньше, чуть не сбив Диану с ног. "Стеф, милый, пожалуй, я поеду домой". В кабинет вошла стройная девушка, за ней шлейфом тянулся приятный цветочный аромат. Её тёмные волосы были распущены и закрывали плечи. Красное платье облегало фигуру, спускаясь до пола, прикрывая каблуки. А каблуки, скорее всего, были немаленькие, потому что девушка была выше Дианы на полголовы. «Хелен», — Стефано заговорил первым после неловкой паузы. Он подошёл к брюнетке и коснулся её руки. «Вы не знакомы? Это...» Он снова сделал паузу, наверное, понимая, что имя Дианы может много о чём сказать. Но разве Стефанович кончи чего-то боится? Моя коллега Диана. Диана, обратился он к ней. Они встретились взглядами. В его глазах плясали чертики. Похоже, он наслаждался растягиванием момента. Моя жена Хелен. Он, наверное, думал, что Диана устроит истерику, заплачет, кинется к нему. А ей не хотелось сдаваться, тем более что она уже знала о его женитьбе. Какая замечательная новость, воскликнула Диана и протянула руку девушке. Улыбнулась, кивнула и пожала руку. Я вас обоих поздравляю. Это самая потрясающая новость после моего возвращения домой. Какой приятный сюрприз. Она рассмеялась, но её смех был фальшивым. Ей было не весело, но показывать это она не собиралась. Надо уходить ты да побыстрее. Вы давно не виделись? Улыбаясь, Хелен перевела взгляд на мужа, и тот кивнул, но ответила Диана. 3 года. Я продала здесь дом. решила пожить у матери в Аризоне, но потянуло на родину. Так вы уже не работаете вместе? удивилась жена Висконти. Диана собралась уже ответить нет, но услышала: "Работаем". Стефано начал какую-то игру, и это Диани не понравилось. Может, он дал понять, что она всё ещё член Мортенеро? Она не сразу нашла, что сказать. "Я ещё думаю", процедила она. Снова натянула улыбку и взглянула на мужчину. Этому извращенцу явно нравилось происходящее. Не хочу обременять тебя. Вдруг опять придётся уехать. Ты меня не обременяешь, напротив, накопилось много дел, мне нужна твоя помощь. Займёшь прежнюю должность или хочется чего-то серьёзнее? Куна ещё серьёзнее. Она нахмурила брови, не зная, как реагировать. Какой же сложный человек Стефано Висконти. Несколько минут назад он готов был вышвырнуть её из города, а теперь предлагал опять на него работать. Думаю, что займу твой пост, не меньше. Засмеялась она, и он поддержал её улыбнувшись. Ухти, тут конкуренция. Ничего страшного, меня трудно напугать, подмигнула она и обратилась к его жене. Было приятно познакомиться, Хелен. Взаимно, кивнула та и мило улыбнулась. Странно, но эта девушка не вызывала отвращения, скорее наоборот. Дяня она показалась доброй и искренней. Заходи, мы здесь каждый вечер. Обязательно. Наконец-то Диана вышла из кабинета. Она задумалась. Неужели Хэлен не поняла, чьё имя носит клуб? Или поняла, но сделала вид, что это не проблема? Реакция достойна уважения. Ещё несколько секунд назад она хотела бежать отсюда, но, очутившись в зале с приятной музыкой, решила задержаться. Людей было немного, в основном все сидели компаниями. Диана прикоснулась к стене. Сколько сил она вложила в клуб. Кто бы знал, чем всё закончится. Несмотря на грустные воспоминания, она порадовалась, что Стефана ничего не стал менять. Диана прошла к стойке бара, понимая, что не была здесь с момента открытия. Праздник в честь открытия накануне Рождества не считается, они вскоре улетели в Италию, а потом Она хорошо помнила, как Стефана на прощании обнял её, поднялся на борт самолёта, который направлялся в Нью-Йорк и больше не вернулся. Налейте мне виски. кивнула на бармена. За счёт заведения. Она наблюдала, как он достал бутылку и бокал, наполнил его золотистой жидкостью и поставил перед ней. Наше заведение не оплачивает заказ гостями, мисс. Тогда запишите на счёт Стефано Висконти. Она выпила залпом виски и поставила пустой фужер на стол. Скажите, что угостили Диану. Она оставила недоумевающего бармена за стойкой и направилась к выходу. Возможно, он что-то понял, услышав её имя. Девушка спустилась, вышла на улицу и глубоко вдохнула прохладный ночной воздух. Надо бы поймать такси, но ей захотелось пройтись пешком и подумать. Диана пошла вдоль дороги. Она не спешила и наслаждалась каждым шагом. Набитую деньгами сумку она небрежно несла за ремешок, так что казалось, что в ней нет ничего ценного. Да, так и есть. Деньги — пыль, которая убивает всё живое. Стефана погряз в этой пыли и был убит. Она больше никогда не встретит того мужчину, который смотрел на неё с блеском в глазах. Сейчас в них только холод и лёд. Против воли думалось о брюнетке в кабинете. Его жене Хелен. Хелен Висконти. Он дал ей своё имя, а вместе с ним вековую историю рода. Просто подарил. Почему он выбрал эту девушку? Где они познакомились? Или он уже был с ней знаком раньше, до того, как Диана попала в Мортенера? Неужели тогда Стефано врал, что любит её? Но он казался таким искренним. Что же? На самом деле он любил другую женщину? Хотя кого вообще он любит? Родителей те ненавистно ему. Вопросов много, но ответа на них никто не даст. Может быть, Наэль что-то знает? Наэль. Диана улыбнулась, вспомнив лучезарную улыбку женщины. Наэль надо навестить обязательно. Несмотря на обилие мыслей в голове, Диана ощущала внутри ноющую пустоту. Автомобили проносились мимо, свет ярких фар ослеплял, а гул моторов закладывал уши. Она не обращала на это внимания, шла не торопясь, а потом вскочила на бордюр и, пытаясь удержать равновесие, двинулась дальше. По сути, у нее здесь ничего нет. Ни дома, ни друзей. Только Камилла, да и та погрузилась в быт. Даже враги исчезли. Пустота и только темнота ночи. которую разрезает свет пар. Больше нет ничего. Пустота. Пустота и одиночество. Диана подумала о сыне, представив, что они делали бы, если бы он был жив. Скорее всего, сейчас она укладывала бы Лео спать, читала одну из сказок на ночь, которые он так любил. Неожиданно нога Дианы соскользнула с бордюра, и она качнулась в сторону проезжей части. Как в замедленной съёмке, наблюдая за приближающимся светом фар и слыша виск тормозов. Девушка закрыла глаза, понимая, что это конец, и ей не хочется смотреть смерти в глаза. Это слишком страшно. Но тут её кто-то рванул, буквально вытаскивая из-под колёс. Автомобиль отчаянно сигналил, пронёсся мимо. Диана почувствовала резкую головную боль и закрыла глаза. Ты спятила, ты чуть себя не убила. Громкий голос заставил открыть глаза. Диана увидела мужчину. Было темно, но она не так сильно ударилась, чтобы не заметить золотой оттенок его глаз. Не сильно ударилась. Всё в порядке, кивнула девушка, пытаясь понять, каким чудом она осталась жива. Какой ангел прислал этого человека? И что он делает в таком странном месте? Диана пошатнулась. Э, не-не-не, держись за меня. Девушка схватилась за его плечо. Спасибо, всё нормально. Нормально? удивился он. Ты только что бросилась под колёса машины. Это ты считаешь нормальным? Он был явно возмущён. Может, от того, что был напуган? Не каждый день вырываешь человека из лап смерти. Я оступилась, потеряла равновесие. Давай отойдём, произнёс спаситель, оглянувшись на дорогу. Здесь опасно. Диана кивнул. Он был прав. Хотелось уйти отсюда. Кстати, меня зовут Дерек. Я Диана, улыбнулась девушка, глядя в золотистые глаза.